Город Лёля ничем не удивил. Обычный, европейский, чистый и удобный. Никаких особых достопримечательностей. Во время войны его почти разрушили, а потом с немецкой тщательностью восстановили, и он стал даже вполне уютен и мил. Погода прогулке способствовала. Прошлись, зашли в кафе выпить кофе, заглянули мимоходом в обувной магазинчик, где Лёля без примерки быстро купила легкие теплые уги, на следующей неделе обещали похолодание. А потом поехали галочки. Галочке. Добрались быстро. Лёля устала и настояла на такси, хотя Галочка активно сопротивлялась. Транспортная сеть у нас замечательная. Метро, автобусы ходят исправно. Глупость, какая брать такси. Долго не унималась она. Но Лёля сослалась на разболевшиеся ноги. Галочке пришлось согласиться. Ехали и вправду минут 15. Наконец остановились у обычного многоэтажного дома, стоявшего на краю густого парка. «Видишь, как зелено!» — гордо сказала Галочка. Было зелено, но совсем близко прогрохотала электричка. Да так громко, что непугливая Лёля вздрогнула. Галочка слегка смутилась и быстро зашла в подъезд. Подъезд был, разумеется, чистым. И чистым был лифт, привезший их на двенадцатый этаж. «Германия, да? У нас есть кладовка!» — радостно сообщила Галочка, указав на дверь напротив квартиры. «Метров 10 не меньше. Храню там всякие... Воспоминания, — грустно вздохнула она, — в основном мамины вещи. Наконец Галочка отперла входную дверь, и Лёля шагнула внутрь. Всё выглядело ровно так, как она себе и представляла. Даже подивилась своему дару предвидение. Узкая прихожая с вешалкой к коврику порога. Слева маленькая кухонька, метров пять или шесть совсем, как в наших хрущёвках. Гостиная, как называла эту комнату Галочка, тоже была совсем небольшой, метров двенадцать. Бывшая мамина, — грустно вздохнула она, ну, — но а это моя, — и распахнула дверь во вторую комнатушку, метров девять или около того. Узенькая девичья кровать под однотонным пледом, торшер на тонкой ноге, тумбочка с книгами, на стене знакомый коврик, оленье, лес и озерцо. Неужели с того времени из Москвы? — Нет, — рассмеялась Галочка. Купила здесь, на флеймаркете, у какой-то польки. Как в нашем детстве, правда? Ностальгия. В детстве Лиоли такого коврика не было. Маме было всё равно, интерьер её не волновал, а у деда Семёна был отменный вкус. Даже странно в кого. Ковры дед покупал настоящие. Если не персидские, то узбекские или туркменские. А вот подобную пошлость, его слова, презирал. Конечно, книжный шкаф, простые шторы на окнах. Ну и в гостиной слегка потёртый диван. Небольшой довольно древний телевизор. Покупали ещё при маме. Мне он и почти не нужен. Я лучше почитаю, правда ведь? Или послушаю музыку. Лёля кивнула и чуть пожала плечом. Наверное, да. Телевизор и она не смотрела. По простой причине. Некогда было. На журнальном столике стояла корзинка с мотками шерсти, из которых торчали блестящие спицы. Вот ведь ни в чём я не ошиблась, подумала Лёля, Провидится просто. В мягком и глубоком кресле лениво потягивался кот, судя по всему, только что пробудившийся от сладкого сна. — И не нервничает совсем, — усмехнулась Лёля. — Дрых себе и дрых! — А ты волновалась. Галочка взяла его на руки и что-то шептала. Кот широко зевнул и мягко прыгнул на пол. Уселись на диване, и Лёля почувствовала, как слепаются глаза — Казались многодневная усталость и нервозная обстановка. Галочка предложила прилечь и заботливо прикрыла её одеялом. Спалось хорошо. И довольно долго проспала она часа два, не меньше. И когда открыла глаза, почувствовала, что здорово отдохнула. Наверное, сказалась домашняя обстановка. Гостиница, как ни крути, была казённой, прибольничной. Потом пили чай с кексом. И на душе у Лёли было тепло и спокойно. Наверное, впервые за последние месяцы. Тот вечер располагал к откровенности, и Лёля спросила у Галочки про личную жизнь. Та смутилась, замахала руками. «Что ты, что ты, Лёлечка? Я так привыкла! Да не приведи, Господи, что ты? Мне этого не надо категорически, слышишь? Ну, не по какому уж ты, прости, да и представить страшно. Здесь, в моём доме, и кто-то чужой, какой-то мужик, брррр, кошмар! Поверь, дорогая, мне прекрасно одной... Так тихо, спокойно. Да я и не одна, со мной же мой рыжий. И не смесью, он мне родной. Впрочем, тебе не понятие, слава богу. Но вот честное слово, клянусь, мне хорошо. И жизнь так сложилась. Что сделать? Да, одиноко, не мужа, ни детей. Но здесь не так страшно, не так, как у вас в России. Я про стакан воды, который некому подать. Здесь есть социальные службы и всякое прочее. Всё принесут, всё доставят. В конце концов, есть пансионаты. Можно отдать свою квартиру и жить королевой. Будут и еда, и медицина, и даже развлечения. Здесь нет голодных и нищих, нет забытых и брошенных, ты понимаешь? Поэтому я не боюсь ни старости, ни дряхлости, ни болезней. Лёня молчала, потом кивнула. Да-да, ты права. А с мужчинами, ну, в молодости, не сложилось? Галочка досадливо махнула рукой. Да не о чем говорить, когда это было? Был один. Немец, да, мой коллега. Почему не сложилось? Разные мы. Все видим по-разному, как ни крути, да и мама болела. А зачем ему чужие проблемы? Они этого не любят. Его устраивало так. Я приезжала в пятницу и оставалась у него до воскресенья. Готовила, прибиралась, гладила ему рубашки и брюки, а он за это меня водил в кино или в кафе. Такие вот отношения. Ни разу цветочка не подарил или коробки конфет. Расчетливая не страшно, ты мне поверь вот в гости, а на столе орешки и кофе». «И всё. Понимаешь, как вспомню про наши столы в России?» «И про женить женитьбу так и не заговорил». «Ну и что? Мне это надо?» Лёля кивнула. «Да, ты права». «А мне и вправду одной хорошо, — продолжала галочка. Точнее, не одной, а с моим рыжим. И я ни о чём не жалею, потому что глупо о чём-то жалеть, раз так сложилось. Значит, такая судьба. Полно же одиноких и счастливых женщин. Нет, правда, Лёля, это мой мир». Да и поверь, вот если бы сейчас в моей жизни, хотя и представить-то невозможно, если бы сейчас появился мужчина, я бы отказалась от этого наверняка. Зачем мне всё это? Чужие привычки, чей-то нелёгкий характер. В наши-то годы, а, Лёль? Это с молоду хорошо привыкать? Лёля снова кивнула. Да нет, это как раз я понимаю. Но всё-таки как-то против правил, нет? Против всех жизненных правил. Нам же нужно заботиться о ком-то, что-то отдавать. Она замолчала, а потом вдруг добавила. «Может, ты, Галка, права. Всё хорошо вовремя, всему своё время». «А у тебя всё сложилось? но ну, с мужем», — поинтересовалась подруга. «По большому счёту, наверное, да. Вернее, точно да. А если с подробностями и уточнениями... Знаешь, семейная жизнь — нелёгкая штука. Мы не всегда понимаем друг друга, если по правде. Я всё время чего-то ждала от него. Знаешь, когда прошли первая страсть и ослепление, я многое поняла. Не совсем он мой человек. Не совсем тот, кто мне бы был нужен. По моим статьям. Я не совсем та, понимаешь? Не совсем так кто нужен ему. Отношения у нас хорошие, но братские, что ли. Добрые соседи, старые друзья. А всё остальное куда-то ушло. Вот часто думаю, а было ли, а? Брак мой не то, чтобы несчастливый, просто неудачный. Вот так. Не совпали мы, понимаешь? Слишком мы разные. Да что сейчас говорить, когда такая беда. Ляля замолчала, Галочка погладила её по руке. По дороге в гостиницу, уткнувшись лбом в холодное влажное стекло машины, подумала о галочкиных словах, точнее, о степени искренности. Неужели ей вправду так хорошо одной? Конечно, кота мы в расчёт не берём, всё это глупости по поводу понимания и взаимопонимания зверей и людей. Ладно бы ещё собака, но кот. Лёля к животным была равнодушна. То, что Галочка не хотела или боялась гипотетических отношений с гипотетическим мужчиной, это понятно. Годы. Хотя и в 50 тётки страстно желают замуж. Сколько таких? А вот то, что она не боялась старости и одиночества, здесь, в этом пункте, не верю. И на душе у Лёли было как-то не очень. Как всё тоскливо, печально и грустно. Галочки на квартире, галочки на жизни, галочки на рассуждения. Слава богу, подумала она, что у меня есть Катька. Пусть далеко за три девять земель, но есть, и есть Виктор. И пусть сложилось все не так, как мечталось, долгий брак и сложная семейная жизнь, и всё-таки спасибо, что все именно так, а не как иначе, не так, как у галочки старой подруги. «Пусть все останется, как есть», — повторяла она про себя. «Только не хуже, пожалуйста». Странно, мысленно усмехнулась она. «Когда нам совсем плохо, мы понимаем, как прежде, еще совсем недавно, все было прекрасно. Что же мы не ценили, что скулили и ожидали чего-то еще. А когда подходит беда, мы просим одного — все вернуть». так Такси остановилась у здания гостиницы, и Леля пошла в номер. «Сожалею, что не может подняться в отделение и посмотреть на мужа». «Да-да, прямо сейчас. Просто чуть приоткрыть дверь и заглянуть на минуту. Только глянуть и все. Но нельзя. Отделение закрыто. Распорядок строжайший. Все правильно. Режим. Сон — это покой и здоровье. А ты, милая, обожди. Соскучилась? Хорошо, завтра утром и обнимешь, и скажешь ему все, что нужно сказать. Необходимо просто, чтобы его поддержать». «Эмоции в кулак и отдыхать. Тебе это тоже необходимо». Лёля улеглась в постель, укуталась в одеяло и прошептала, уже проваливаясь в сон, ещё раз. «Спасибо тебе, Курка».